и за чью безопасность я ручался своей честью. Так вот, именно он защитил нас, брыхнувших без задних ног. — Господин де Кукан, позвольте мне от себя лично и от моих товарищей выразить вам признательность и благодарность. — Господин де Травиль, — ответил Петр, — позвольте мне, — оценившему ваши слова за их сердечность, мужественность и искренность, привести их в соответствие с тем, что случилось на самом деле. Вы ошибаетесь, говоря, что я вас защитил, потому что положение, в котором вы очутились не по своей вине, хоть и заслуживает называться диким и рискованным, никому из вас ничем не грозило. Преступникам, с которыми я расправился, была нужна лишь моя голова, и это я говорю не в образном смысле, но в буквальном, ведь вы и сами, наверное, заметили, что один из них прихватил с собой мясницкий топор. Капитан Детревиль, и без того бледный, как смерть, теперь сделался просто синим и воскликнул. И вы еще будете утверждать, что никому из нас ничего не грозило? А как вы думаете, что бы с нами было, если бы вы, за чью безопасность мы поручились, прибыли в Париж без головы? Эта картина приводит меня в ужас, сказал Пётр. Но, уверяю вас, моя голова крепко сидит у меня на плечах и тот, кому хочется ее заполучить, останется ни с чем. С тех пор, как я вступил на землю Франции, это уже не первое покушение на мою жизнь, и, по-моему, отнюдь не последнее. — В таком случае, — сказал капитан Детревиль, я беру назад свое вчерашнее заявление, что когда вы вновь очутитесь на свободе, я при первой возможности закалю вас, и вырву ваш язык. Так вот, я не сделаю этого. Потому что недругами, готовыми лишить вас жизни, вы явно обеспечены сверх всякой меры. Позвольте мне пожать вашу руку, но это, разумеется, не означает, что тем самым я перестаю быть начальником эскорта, а вы эскортируемым, как раз наоборот. Шутки в сторону, господа. Никаких пирушек в красных арчевнях, никаких попоек. А господин Декукон в целях безопасности не должен ни на минуту оставаться без охраны. Спать будем все вместе в одной комнате. Он посредине, а два младших мушкетера будут стоять на страже. Продлим, насколько возможно, дневные переходы, чтобы эта тяжкая и мрачная дорога поскорее осталось позади. С сегодняшнего дня спать будем, не раздеваясь, чтобы в любой момент быть на ногах и в полной готовности». «Как? Разве только сегодняшнего дня?» спросил Жан-Поль. «Насколько мне помнится, мы спали в полном обмундировании уже вчера». «Я сказал, чтобы в любой момент быть на ногах и в полной боевой готовности, — повторил капитан Детревиль. А теперь вперед, господа! И они двинулись вперед, но далеко в этот день не ушли, поскольку в своем нынешнем состоянии к долгому переходу никак уже не были расположены. Миновав Леон, они поскакали на север вдоль Шоны, которая впадает здесь в Рону, а с наступлением сумерек остановились на ночлег в местечке Вильфранш, где их поджидал очередной сюрприз. Когда после скромного ужина в заплеванном трактире у петуха Петр изъявил желание ввиду жгучей необходимости ненадолго отлучиться во двор, капитан Детревель приказал одному из кадетов «Коренастому молчану по имени Антуан».